токсины. Вот некоторые основные токсины, отравляющие нашу жизнь. Загрязнение внутренней окружающей среды. Проще говоря, воздуха в наших жилых помещениях. Нет, вы вовсе не ошиблись. Речь идёт о токсинах внутри наших домов. А если учесть статистические данные о том, что большинство американцев проводит в помещениях 80-90% своего времени. Вопрос приобретает необыкновенную важность. Агентство защиты окружающей среды ставит загрязнение внутренней окружающей среды во главу угла. Исследования показывают, что опасность воздействия токсинов из окружающей среды, то есть из воздуха, которым мы дышим, дома в 4, а то и в 5 раз выше, чем вне его стен. Одним из источников внутреннего загрязнения являются промышленные химикаты: растворители, газы, клеи, формальдегид, огнеупорные материалы, которые закладываются в строительные материалы и отделку домов. Загрязнение воздуха внешней среды Это выражение обычно означает включение в воздух твёрдых частиц оксидов азота, озона и других. Даже если воздух кажется прозрачным, он тем не менее содержит частицы твёрдых токсинов, отравляющих здоровье. И вы, конечно, знаете, что даже дым от курения, который вы невольно вдыхаете, сами не являясь курильщиком, тоже опасен. Исследования показывают, что он вреден не только для лёгких, но и для мозга. Загрязнение внутренней и внешней окружающей среды непременно включает в себя тяжёлые металлы. Речь идёт не о музыкальном направлении, а о настоящих металлах: алюминии, мышьяке, кадмии, меди, железе, ртути. марганце, которые проникают в нашу жизнь через промышленные и сельскохозяйственные продукты производства и в больших количествах ведут даже к тяжёлым нервным расстройствам. Многие поглощают тяжёлые металлы с пищей промышленного изготовления, с водой или из воздуха, которым дышат или с которым контактирует кожа. При процессах, связанных с работой в сельском хозяйстве и на вредных промышленных производствах, например, в химической и парфюмерной промышленности. КПГ. Конечные продукты гликозилирования. Как нам уже известно, это соединения сахара с белком, которые вызывают воспаление. а оно приводит к серьёзным проблемам со здоровьем. Я считаю КПГ токсинами, потому что они действительно отравляют все системы нашего организма. Но избежать появления таких токсинов в вашем доме вы безусловно можете. Пестициды. Пестициды применяют в сельском хозяйстве с понятными целями. уничтожить самых разнообразных вредителей. И появление пестицидов в своё время сыграло положительную роль. Фермеры, благодаря им, получили возможность дольше сохранять свою продукцию, что повысило производительность. Таким образом, используя пестициды, они уберегали нас от различных вредных микроорганизмов, паразитов и так далее. Но, к сожалению, они числятся в списке одними из главных токсинов. Люди, проработавшие в сельском хозяйстве по 20 лет и более, и имевшие открытый контакт с пестицидами, получали заболевания, связанные с расстройствами памяти, в пять раз больше, чем те, кто не работал с ними.